Шакунтала. Слово Шакунта значит птицы. Шакунталой называют человека, которого вырастили лесные птицы. Родители покинули Шакунталу, когда она была совсем маленькой. Они положили малютку на кучу листьев недалеко от реки Малини, и пернатые взяли ее под защиту. Через некоторое время заботливые птицы прилетели к мудрецу Канве, жившему поблизости у реки, и попросили его приютить ребенка. Канва вел жизнь аскета, но у него было доброе сердце, и он согласился взять девочку, которая так и выросла под его надзором вместе с птицами, бабочками и животными. В лесу вокруг убежища Канвы царило такое спокойствие, что даже дикие звери мирно уживались друг с другом и со всеми живыми существами. Чтобы вы поняли, почему родители покинули Шакундалу, нужно вернуться вспять и рассказать, что произошло до ее рождения. Однажды Вишвамитра Этот великий мудрец, отличавшийся огромной силой духа, наложил на себя строгую епитимью и погрузился в думы. А блистательный Индра, обладавший безграничной властью и несметными богатствами, дрожал от страха всякий раз, когда кто-нибудь из мудрецов предавался размышлениям, потому что боялся, что его сместят и назначат царем богов кого-нибудь еще». Чтобы уберечься от этого несчастья, он старался любыми способами нарушить покой мудрецов. На этот раз он призвал Минаку, самую красивую женщину своего мира, и сказал: "Спустись на землю и развлеки Вишвамитру, а то огонь его мысли испепелит нас". Минака знала себе цену, но все таки заколебалась. Разве я могу явиться к этому мудрецу? Ты, наверное, забыл, какой страшной силой он обладает. Неужели ты не помнишь, как он тысячи лет молился, чтобы сравняться с самим Васиштхой? Сколько раз он создавал реки, когда кто-нибудь нуждался в омовении, а потом заставлял их течь спять? Или ты забыл, как он сотворил для Тришанку особый мир со звездами и солнцем только ради того, чтобы досадить самому творцу? Мир тряшанку так и повис в воздухе, вверх ногами», – съязвил Индра. Но когда он совершил это деяние, ты потерял голову от страха, не сдавалась Минака. Ну к чему сейчас вспоминать об этом? обиделся Индра. Тому, что надо знать, с кем имеешь дело, ответила Минака. Вдруг Вишвамитра догадается, что я хочу помешать его размышлениям, ведь он проклянёт меня или сожжёт дотла только если ты не сумеешь использовать в полную силу дар обольщать мужчин, сказал Индра, но все таки пообещал: "Я попрошу бога любви и его прислужников, чтобы они помогли тебе, не бойся. Пришли мне на помощь еще бога ветра", попросила она. Так, приняв все меры предосторожности, Минака отправилась в путь. Она спустилась на землю в том месте, где Вишвамитра уже тысячу лет предавался размышлениям и нарушила течение его мыслей звоном своих ножных браслетов. Ваю, бог ветра, чтобы помочь Минаке, налетел на нее и привел в беспорядок ее одежду, а потом вовсе сорвал и унес прочь. Так что как раз в ту минуту, когда Вишвамитра открыл глаза, Минако, совершенно нагая, тщетно пыталась вернуть свое платье. Потом забота миваю, повеял томный весенний ветерок, наполнивший воздух пьянящим ароматом редких цветов. Манматха решил, что настала подходящая минута, и напитал любовным ядом свои стрелы. Вишвамиттра очнулся от раздумий, приблизился к Минаке, чтобы помочь ей найти одежду, и следующую тысячу лет с наслаждением провел в ее обществе, забыв, что существует какая-то другая жизнь. У них родилась дочь. Говорят, что она явилась на свет с браслетами и кольцами, и в тот момент, когда Минако разрешилась от бремени, природа пела радостный гимн. Может быть, природа и радовалась рождению девочки, но отец не принял участие в общем ликовании. Когда Минако подошла к нему с малюткой на руках, он прогнал ее. оставив меня женщина, мне не нужна ни ты, ни твой ребенок». Я явился в этот мир не за тем, чтобы нянчить орущих младенцев. Убирайся, убирайтесь обе, У меня есть дела поважнее. Ступай прочь и забирай с собой ребенка. Я слишком долго пробыла здесь и совсем забыла о своем мире, сказала Минако, положила девочку на берег реки и исчезла. А Азишива Митро вернулся к жизни аскета, не тратя больше времени на удовольствие и сожаления. Шри годы. Однажды утром царь Душьянта выехал из своей столицы в сопровождении тысячи охотников, вооруженных мечами, луками, дубинами и другим оружием. Когда они несколькими часами раньше проходили по городу, все женщины стояли на улицах и на балконах и не спускали с них глаз. И каждая восклицала: "Как прекрасен наш царь!" К полудню охотники убили и ранили сотни диких животных и расположились вокруг костров, чтобы позавтракать жареным мясом. Царь оставил тех, кто хотел отдохнуть, а сам с небольшим отрядом пошел вперёд. Преследуя оленя, он углубился далеко в лес и оказался рядом со шрамой Канвы. Здесь нельзя охотиться», – напомнил ему один из провожатых. Это заповедные земли. Я хочу пойти и засвидетельствовать свое почтение отшельнику, который тут живет», — сказал царь. В вашраме царило спокойствие. Ученые мужик группами сидели под высокими деревьями, погрузившись в чтение книг. Новообращенные распевали гимны или декламировали стихи, а на берегу малинии поднимался к небу дым священного костра. Пожалуй, мы и обеспокоим отшельника, если войдёмся вместе. Он может неправильно истолговать наши намерения, сказал царь и приказал своей свите остаться в некотором отдалении, а сам снял все знаки отличия и украшения и вошел в ворота ашрама под видом обычного посетителя. Он остановился у входа и властно крикнул: "Эй, кто-нибудь!" Шак которая в это время ухаживала за растениями на другом конце ашрамы, вышла к воротам. Она почувствовала, что ее влечет к этому человеку. Он посмотрел на нее с восторгом, страстно желая, чтобы она осталась и не присылала никого вместо себя. Шакунтала подошла к нему и спросила: "Ты хочешь видеть моего отца?" "Его нет. Входи и отдохни". Она ушла в хижину, но вскоре вернулась и поставила перед ним ведро воды и рядом блюдо с фруктами. Подкрепившись, Душьянта -то вместо того, чтобы уйти, остался в обители и продолжал беседовать с девушкой, а через некоторое время попросил ее стать его женой. Женщина всегда кому-нибудь подчиняется, сказала Шакунтала. в детстве отцу, потом мужу, а в старости сыну. Прежде чем говорить со мной, тебе нужно было спросить разрешение у моего отца. У отца? Не скажешь ли ты, откуда у этого мудреца взялась дочь, если у него никогда не было жены? Душьянта боялся, как бы девушка не ушла, поэтому он старался, чтобы их разговор не иссяк. Шак рассказала ему, как она появилась на свет и как ее взял к себе мудрец Канва. Когда она кончила, Душьянта заявил, что он не может жить без нее. Я полюбил тебя, как только увидел, и в ту же минуту догадался, что ты, наверное, царевна. Теперь я знаю, что ты в самом деле царевна, и значит мы можем пожениться, потому что ты дочь Вишвамитры, который некогда был царем». И Душьянта сказал Шак untале, что хочет немедленно жениться на ней. Меня должен выдать замуж отец, возразила Шакунтала. Он обладает огромной силой духа, если его рассердить, он может испепелить весь мир. Чем же я могу его рассердить? Я царь и хочу жениться на тебе. Вот и все. Если два человека полюбили друг друга, они имеют право жениться по обряду гандхарвов, когда в свидетели берут богов, и невеста выходит замуж без участия родителей, так устраиваются самые священные браки. Шак подумала и сказала: Я согласна выйти за тебя замуж по обряду гандхаров, но только с соблюдением всех правил. Ведь у нас может родиться ребенок, и я не хочу, чтобы его потом в чем нибудь упрекали. Я придаю большое значение священным обрядам. И вот еще одно условие: если я рожу сына, ты сделаешь его своим наследником. Душьянта согласился и послал слугу за священником, который остался в лесу с его свитой. Священник помог им зажечь священный костер и прочитать молитвы. Душьянта и Шакунтала соединили над огнем руки и стали мужем и женой навеки. А потом царь вернулся к своим друзьям. Шакунтала едва не лишилась рассудка, узнав, что он уезжает, но Душьянта успокоил ее. Я не могу увезти тебя, не предупредив твоего достопочтенного отца. Я пришлю за тобой разукрашенную колесницу, Пришлю паланкины для твоих служанок и помощниц, и слонов, и пеших провожатых. Ты отправишься в путь, как подобает царице, направляющейся в свой дворец, и мы больше никогда не будем разлучаться. Шакунтала успокоилась и проводила его. Но когда тишина и мрак окутали лес, она почувствовала себя очень одинокой. Канва вернулся в ашраму, и Шакунтала, как всегда заботливо омыла его ноги, расстелила перед ним коврик для молитвы и принесла цветы. Но ей было не по себе в его присутствии. Он заметил это и спросил: "Почему ты сегодня сама не своя?" Шакунтала смущенно встала перед ним и рассказала, что она вышла замуж и, наверное, будет матерью. Канва благословил ее». Будь счастливой царицей и роди сына, и пусть он защищает эту землю и хранит ее славу. На другой день после отъезда Душьянты Шакунтала заранее оделась, чтобы уехать в ту самую минуту, когда прибудет колесница. Но прошел полдень, настал вечер, а из города так никто и не явился. Она спросила отца: "Далеко от нас до столицы?" Канва понял, что она встревожена, и постарался ответить так, чтобы успокоить ее. Шакунтала занялась вычислениями. Наверное, Душьента добрался до дворца поздно вечером. Может быть, он утомился за день. Наверное, он сразу лег спать и забыл сказать носильщикам и всем остальным, что они должны прийти за мной. Она сидела в тени под деревом, погрузившись в сложные хитроумные подсчеты». Сколько часов проспит царь, прежде чем пошлет за ней возничего с колесницей и всех остальных, которые, если только не будут лодырничать, должны приехать хотя бы на закате. Правда, если они приедут так поздно, отец все равно отпустит ее только на следующее утро. Если же они выедут на заре, Шакунтала совсем запуталась, а из города все не было ни вестей, ни вестников. С каждым днем ожидание становилось мучительнее. Шакунтала не могла понять, что случилось. Может быть, царю помешала внезапно вспыхнувшая война или мятеж, или он вдруг заболел, Ее пожирала тоска. День за днем она напрягала слух в надежде, что до нее донесутся голоса насельников и скрип колес. Тайный страх и недоумение прогнали краской с ее лица. Когда она в положенное время родила сына, с небес дождем посыпались цветы и раздался громоподобный голос Индры. "Чагунтала, твой сын будет величайшим царем на земле". К тому времени, когда мальчику исполнилось шесть лет, ему уже подчинялись все дикие животные в лесу. Отшельники, жившие в обители Канвы, с изумлением смотрели на это чудо и называли ребенка «Сар-Вадаман» укротитель зверей. Но когда он подрос и стал спрашивать об отце, Шакунталу охватило отчаяние. Канва заметил, как переменилось ее настроение, и однажды сказал ей: "Я знаю, что тебя мучает, дочь моя. Завтра благоприятный день. Я попросил своих учеников проводить тебя в город. Ступай к мужу и прими мое благословение". Потом Канва обнял внука Ты пойдёшь с матерью, сказал он. Перед тобой открывается новая жизнь. Тебе не придется больше забавляться с животными и птицами и лазать по деревьям. Ты будешь жить во дворце, как полагается наследному принцу. А когда станешь царем, вспомни о своем дедушке. Тогда мальчик упал к его ногам и закричал: "Ты мне отец, ты мне мать, ты для меня все. Я больше никого не знаю". Пусть моя мать идет во дворец, если хочет, и я останусь здесь с тобой. Я не хочу жить во дворце. Искренняя привязанность мальчика растрогала мудреца, у него на глазах выступили слезы. Он позвал своих учеников, которые должны были сопровождать Шак и сказал им: "Шак родилась в лесу и выросла в моей обители. Она не знает другой жизни. Отведите ее с сыном в город, который стоит у слияния Ганга и Джамны. Вам самим незачем идти во дворец, но она и ее сын имеют на это право, и пусть они идут. После горестного расставания Шакунтала отправилась в путь, миновав реки, леса и холмы, она пришла в город, где жил царь. У слияния рек мудрецы расстались с ней. Нам аскетам воспрещается входить в город. Если ты не возражаешь, мы вернемся назад, сказали они. И Шакунтала с сыном одна пошла во дворец, с удивлением разглядывая город с его домами, лавками и множеством людей. Когда она явилась, царь сидел на троне в приемном зале, а вокруг него теснились просители, гости, придворные и министры. Величие душьянты ошеломило Шакунталу, и на мгновение она заколебалась этот ли человек держал ее в своих объятиях во ашраме канвы или какой-то другой поклонись царю твоему отцу шепнула она сыну окажи милость о царь и яви нам свою доброту громко сказала шакунтала и почувствовала такую слабость что оперлась о колонну царь посмотрел на нее и сказал объясни нам зачем ты пришла добрая женщина Я готов помочь тебе, тем более что ты, я вижу, мать и должна заботиться о ребенке». «Это твой сын, наш с тобой сын, тут же объявила Шакунтала. В тот вечер ты обещал, что он будет твоим наследником. Теперь час настал. Вспомни обитель Канвы, где ты женился на мне. Не знаю, встречал ли я тебя когда-нибудь, добрая женщина, и не знаю даже о чем ты говоришь. Шакундалу охватил гнев. Зачем ты твердишь, как грубая деревенщина, не знаю, не знаю? Ты прекрасно все знаешь, и твое сердце знает, и свидетель тому твоя душа. Боги знают. Взгляни на этого мальчика, на его походку, на его лицо, на его волосы, на его руки и ноги. Разве каждой частичкой своего тела он не повторяет тебя, могучего владыку, сидящего на этом троне? Не отказывайся от своего сына. Он прошел долгий путь ради этой встречи. Не убивай его веру. До того полудня, когда ты явился в обитель моего отца и заключил меня в свои объятия, я была девственницей. Не говорил ли ты, что мы венчаемся по обряду Венхаров, где священник, которого ты тогда привел с собой? Я пришла к тебе искать защиты. Не обманывай самого себя. Если хочешь, прогони меня. Я согласна уйти, только прими своего сына. Ты женщина низшей касты. Твои притязания смешны. Я не знаю тебя. Уходи. Ступай куда хочешь, только не возвращайся больше в этот дворец. Я дочь знатных родителей. По рождению я выше тебя, обманщик. Я дочь Минаки. И Шак рассказала, как она явилась на свет. О, я не сомневаюсь, что ты дочь Минаки. Ты многое унаследовала от этой бесстыдной небесной девы и многому научилась у нее. Но твои речи, твои поступки и твои помыслы недостойны мудреца, которого ты называешь своим отцом. Мне некогда разговаривать с тобой. Можешь попросить что-нибудь в подарок. Бери, что тебе нравится, и не вздумай больше рассказывать свои сказки. Царь, ты оскорбляешь меня, сказала Шакунтала. Ты говоришь, как распущенный бесчестный человек. Что поделаешь, если ты в глубине души не веришь мне, я уйду. Я рассказала то, что было на самом деле, а свидетелей у меня нет. Я уйду. Но этот мальчик она с жалостью посмотрела на сына, в глазах которого отражались его детские мечты и детское недоумение, и прокляла свою беспомощность. У меня нет свидетелей, крикнула она в лицо всем этим людям онемевшим от изумления. Царь ерзал на троне, никто не решался произнести ни слова, и среди этой гнетущей тишины раздался глаз небесный. О добрый царь, не подвергай ее новым испытаниям. Она говорит правду, это твой сын. Прими его. При этих словах с неба начали падать цветы. А неведомый небожитель продолжал Его зовут Бхарата, он станет родоначальником новой прославленной династии. Примечание. Бхарата считается основателем Индии. На санскрите Индия также называется Бхарата. И тогда все сразу изменилось. Царь тут же поднялся с трона и обратился к несчастной женщине: "Приветствую тебя, моя жена, и тебя, мой сын. Теперь все препятствия были устранены. Душьянта обнял жену и сына и сказал: "Я нарочно притворился забывчивым, чтобы почтенные мужи, собравшиеся в этом зале, поняли, что произошло и как все это случилось. Я не хотел, чтобы у кого-нибудь явилась мысль, будто неизвестная женщина пришла сюда со своими жалобами, и я поверил ей, потому что она красива». Мне хотелось, чтобы моя жена царица сама все рассказала и объяснила. Это неловкая попытка загладить свой промах и свою грубость позволила Шкунтали извиниться за свои слова. В положенный срок Душьянта, как все достойные правители, передал царство сыну, удалился вместе с женой в лес и стал отшельником. В таком виде этот рассказ в основном совпадает с соответствующим эпизодом Махабхараты. В пятом веке нашей эры Калидаса положил его в основу своей прославленной пьесы в стихах, которую он назвал Абиджнана-Шакунтала. Почти как Шекспир, использовавший жизнеописание Плутарха. Абиджнана значит кольцо с печаткой или знак, признак Основные эпизоды этой пьесы связаны с провалом памяти и с кольцом, которое помогло восстановить цепь событий. Узнанное по кольцу Шак одно из самых ранних литературных произведений, написанных на тему забывчивости. В пьесе «Каледасы» недоразумение, едва не обернувшееся трагедией, возникло по вине вспыльчивого и невоздержанного на язык мудреца Дурвасы который однажды пришел в обитель Канвы и проклял Шакунталу за то, что она была поглощена мыслями о только что уехавшем Душьянте. Шакунтала не заметила прибытия этого высокого гостя, и мудрец воскликнул: "Кто бы ни был тот, о ком ты сейчас думаешь, пусть он забудет тебя". У Дурвасы был достаточно громкий голос, Находившиеся поблизости подруги Шакунталы, Прием Вада и Анасуя испугались и бросились в догонку за отбывшим Дурвасой, чтобы принести ему извинения от имени Шак Но сама Шакунтала ничего не слышала и не видела, потому что ум ее был в величайшем смятении. Она только что по своей воле вышла замуж за Душьянту, и царь уехал, пообещав через три дня взять ее к себе во дворец. Отца Шак не было в обители. Она вышла замуж без его разрешения и чувствовала себя виноватой и очень одинокой после отъезда царя. В этом состоянии она не заметила приезда важного гостя. Шакунтала ничего не знала ни о его проклятии, ни о том, что в ответ на мольбы ее подруг Дурваса смягчился и сказал: «Мужчина вспомнит о ней, когда какое-нибудь напоминание оживит его память". Прождав несколько месяцев, Беременная Шакунтала отправилась в город в сопровождении своих подруг и учеников отца. Они привели ее к царю и объяснили цель своего прихода. Царю было жаль женщину, но он не помнил, чтобы когда-нибудь видел ее. Шакунтала тщетно взывала к его памяти и, отчаявшись, хотела показать ему кольцо с печаткой, которое он подарил ей после их тайной свадьбы. Состоялся следующий диалог: Шакунтала, ощупывая свой палец. Увы, где же кольцо? Гаутама, одна из ее провожатых. Может быть, она упала в воду, когда ты омочила руки в реке? Царь. Ах, как накотчивы женщины. Шакунтала. Это шутки судьбы, дай мне объяснить тебе. Царь. Конечно, конечно, я весь внимание. Что ты еще придумала? Шакунтала. Однажды ты помнишь, мы с тобой сидели в беседке увитой цветами, и ты держал в руках чашу из листа лотоса. Царь. Продолжай, я слушаю. И как раз в эту минуту Дирхапанга, ты помнишь это имя? Царь. Нет, как я могу помнить имя, которое я никогда не слышал? «Шакунтала!» untала. Дирхапанга это мой любимый олень он тебе так нравился ты хотел чтобы он напился из этой чаши но он убежал а потом когда я поднесла чашу к его губам он выпил воду тогда ты сказал в шутку царь обманщицы часто пытаются добиться своих целей сладкозвучными речами шакунтала низкий человек как ты смеешь оскорблять меня Ее провожатые вступили в спор с царем. Но он отказался признать Шак В конце концов, они просто оставили ее во дворце и уходя сказали, что если Шак говорит правду, ее место рядом с мужем, независимо от того, хочет он этого или нет, и помнит он ее или не помнит. Если же ее притязания ложны, это тяжкий проступок, который лишает ее права жить в ашраме. Так что при всех условиях ей незачем идти с ними назад. Царь оказался в затруднительном положении. Его священник и наставник посоветовали ему приютить женщину во дворце, пока она не родит ребенка. Шакунтали ничего не оставалось, как обливаясь слезами, последовать за священником и в отчаянии громко взывать к матери-земле. "Мать-земля, возьми меня!" Потом царю рассказали, что когда она шла вот так, плача и жалуясь на свою судьбу, С неба спустилось неизвестное божество, взяло ее на руки и исчезло. Наверное, это была ее мать Минака, которая услышала мольбы дочери. Так печально кончилась встреча Шакунталы с Душьянтой, от которой в душе удивленного царя осталось чувство сожаления и неясной тревоги. Но однажды начальник полиции спросил у него, как поступить с вором, которого схватили на рынке за то, что он пытался продать кольцо с царской печатью. Взглянув на кольцо, царь все вспомнил. Он приказал наградить схваченного. Вор оказался рыбаком, который поймал в реке рыбу, взрезал ей живот и нашел кольцо. На сей раз царь понял, в чем состоит его долг. Он полностью раскаялся и хотел соединиться со своей женой, но не знал, в каком мире ее искать. В драме Калидасы Душьянта нисколько не похож на легкомысленного повесу. Это образцовый царь, защитник обездоленных. Он пользуется таким уважением во всех мирах, что бог Индра однажды послал за ним свою колесницу и попросил у него помощи, чтобы расправиться с демонами, наводнившими его мир. Во время победоносного возвращения из этой поездки Душьянта остановился в горной обители Химакуте, где жили некие неземные существа. В густом лесу, окружавшем это мирное убежище, он увидел мальчика лет двенадцати, который сводил за гриву львёнка и оттащил его от львицы на глазах воспитателей, увещевавших его оставить львенка в покое. Пораженный поступком этого не по годам смелого ребенка, царь подошел поближе и почувствовал, что ему не хочется расставаться с мальчиком. Хорошенько разглядев его душьянта завел с ним разговор, и они мирно беседовали, пока мальчик не сказал: "Конечно, мой отец Душьянта, а не ты". Вскоре появилась Шакунтала, измученная суровыми покаяниями. Боги благословили эту встречу, и семья счастливо воссоединилась.